Глава седьмая Японская империя. Префектура Окинава. Остров Осима. «Чертов, галактионов, долбанный псих!» — ругался Доброхотов, вылезая из раскрывшегося бункера. «А мне понравилось!» — улыбнулся Хрулев. «Надо будет узнать, как его сделали!» Хорош будет для нашей десантуры. — Да и для истребителей нормально, — поддержал коллегу Пушкин. — Самое то, чтобы десантироваться в эпицентр. По крайней мере, до земли он точно долетит. — Вы издеваетесь, что ли? — Доброхотов яростно сверкнул глазами. Два старых истребителя переглянулись между собой и пожали плечами. — Да нет, Макс, это ты подзабыл в своем шикарном поместье, что такое... «Настоящая полевая работа!» — посмеялся Хрулев. «Привык, видимо, к комфорту. А сколько ребят погибает просто из-за того, что не могут добраться до места битвы, умирающей на подлете. А вот это, как ты выразился, хрень!» Хрулев постучал по еще горячему от падения бункеров, в котором они летели на Валькирии. «Спасла бы жизнь многим ребятам!» «Так что да, Галтёнов...» «Действует немного топорно, но очень эффективно». «Согласен с Василием Петровичем», — кивнул Пушкин. «Вы на месте. Мы живы. Чего еще нужно?» «Нет, вы все-таки психи», — покачал головой Доброхотов. «Ну, с этим никто не спорит», — рассмеялся Хрулев. «Пошел бы ты, Макс, по истребителя, тоже стал таким. А Империя имела бы еще одно смазливое лицо для светских раутов». «Ой, все!» — буркнул Доброхотов. Крюлев беззлобно рассмеялся и посмотрел на планшет. «Нам туда!» «Впереди здесь слабые одаренные!» — нахмурился Доброхотов. «И много простолюдинов!» «Позволь, я с ними поговорю!» — сказал Пушкин, выступая вперед. Там действительно оказалось несколько японских солдат, которые что-то охраняли около блокпоста. Пушкин поднял руку, продемонстрировав свое радужное кольцо и заговорил на чистом японском. Я, абсолют Александр Пушкин. Мы прибыли к разлому, дабы спасти нашего товарища. Мы не хотим неприятностей. Нам нужно просто пройти. Банзай! Зарали японцы сходу выхватывая мечи из ножен. Я должен был попробовать, вздохнул Пушкин и махнул рукой. Звуковая волна сбила всех японцев с ног, и они все остались лежать без сознания, но зато живые. Забыл, что имеешь дело с самураями, улыбнулся Хрулев. Именно — сказал Пушкин. — Ладно, путь свободен. Несколько минут, и они оказались около радужного разлома, который странно мерцал. — Разлом закрыт, ведь так? — спросил Доброхотов, немного неуверенно. — Так, Макс, так, — сосредоточенно кивнул Хрулев. — Ну, примерно как я и ожидал, — нахмурился Пушкин и провел рукой по пленке разлома, которая обычно должна была продавливаться при его касании. Но на данный момент она просто пошла волнами, и было такое ощущение, что он касается чего-то вроде пленки, что поддается под руки, но внутрь не пропускает. А вот и передатчик. Подошел Хрулев, протягивая осколки черной металлической пластинки. Ну да, его просто сломали пополам, сказал Пушкин. Знали, где искать и что делать. Вот только... «Не знали про дублирующий контур?» не знали?» — нахмурился Доброхотов. «Скорее всего, знали», — сказал Хрулев. «То есть их задача была сюда нас приманить, а не скрыть смерть Алексеева?» «Это была приманка. Так еще хуже. Что ж, удивительно, что Женя не снял блокировку разлома сам». Пушкин еще раз провел рукой по радужной поверхности. «Да, это сильный, но стандартный блок», — Крулев кивнул, подтверждая. «Иногда истребители использовали эту технику, временно запечатывая разлом, например, когда ожидался очередной выброс тварей, а к нему еще не были готовы. Требовалось очень много энергии, и ранг истребителя должен был быть не ниже абсолюта. Но такая возможность имелась. Вот кто-то из этого и подставил». Пушкин пропустил через свою руку силу и нахмурился. — Ага, поторопился с выводами. А ну-ка, Петрович, подсоби. — Подсобить тебе, — удивился Хрулев, положил руку, и тут же удивление сошло с его лица. — Ну, надо же, точно. У Алексеева шанса не было. Герцог и ваша помощь понадобится. Не ожили, — нежели улыбнулся Доброхотов, который, походу, был все еще обижен на этих двоих за его... Прикол с непониманием того, что Галактионов просто над ними подшутил с этим бункером. Вдвоем они поделились энергией с Пушкиным, который снял блок. «За мной, господа!» — сказал Абсолют и зашел внутрь первым. Обычно внутренность разломов разительно отличается от внешнего мира. Сейчас был тот редкий момент, когда это было не так. Внутри также было побережье. Да, море было не голубоватого, а слегка красноватого цвета и на небосводе светило два красных солнца. Но здесь был такой же пляж. Прямо возле воды лежало трехголовое чудовище, что-то земноводное гигантских размеров. То есть с тварью внутри разлома действительно справились, и разлом должен был уже захлопнуться, но не захлопнулся. Но не это было самое главное. Рядом с проходом, протянув руку в сторону разлома, лежало тело Абсолюта, Евгения Алексеева, знаменитого истребителя монстров Российской империи. «Женя, Женя, ничему тебя жизнь не учит!» Пушкин присел на корточке и положил руку тому на голову. лицо его подернула легкая улыбка. «Жив, чертяка! Не забыл, чему я его учил!» «Ты о чем?» — нахмурился Доброхотов. «Да все о том же!» — покачал головой Пушкин. «Женька хоть и обормот, но с чувством самосохранения у него все в порядке!» Не понимаю, как он пропустил такую подставу, но обязательно узнаю. Пушкин легко, как пушинку, закинул Алексеева на плечо. — Сейчас выйдем, и я приведу его в чувство. Для начала выпарю, а потом порасспрашиваю. И еще, старый друг, сделаешь одолжение? — повернулся он к Хрулеву. — Для тебя все, что угодно, Саша, ты же знаешь, — кивнул он. — На год отправь его в самые нудные разломы, чтобы он там голову не поднимал. Сделаешь? «Сделаю, Саша, сделаю!» — широко улыбнулся Хрулев. «Только приведи его в норму, а то вас и так уже мало осталось». Пока мой иллюзорный двойник отвлекал вражескую артиллерию, заставляя их каждую минуту тратить бюджет небольшой африканской страны на боеприпасы, я благополучно выпался из проделанного моими тварями тоннеля и спрыгнул на очаровательный небольшой пляжик около прекрасной речушки. Длинные ивы спускали свои ветви в воду, щебетали птицы. Но птицы щебетали немного взволнованно, потому что буквально в нескольких километрах дрожала земля от потрясающих подсиле взрывов. Подозреваю, на том месте, куда сейчас японцы скидывают тонны железа и взрывчатки, получился нехилый такой кратер. Зная японцев и их щепетильность, через некоторое время они наполнят его водой и построят вокруг красивые домики. Так что можно сказать. Я стою у истоков нового курортного местечка, причем совсем недалеко от столицы. Я заглянул в планшет. Реально до столицы было 10 километров. Японцы молодцы, хотя бы в том плане, что решили своих людей не трогать. Ну и ловушку сделали хорошую. Что такое 10 километров для современных противовоздушных систем? Вот с окраина Киото по мне и шмаляли. Ладно, не о том я. Моя миссия еще не закончена. Я увидел кое-что, что мне может помочь. Под одной ивой я разглядел две палатки, судя по всему, еще совсем недавно в них были люди, потому что костер еще не погас, а на треножнике в котелке булькало ароматное варево. Я подошел, увидел стоящую рядом тарелку, в которой лежал половник, и зачерпнул. А вкусный супец, главное горячий. Однако чего чего, да вот времени у меня не было. Взрывы поутихли. Походу, для японцев дошло, что я их дурю. И хоть моя тень и не прекращала крутить факи и выкрикивать обидные для японцев оскорбления, огонь начал стихать. Ну что ж, поддадим жару. Моя иллюзия повернулась в сторону артиллеристов, нагнулась и сняла штаны, показав ему голую жопу. И снова среди артиллеристов возникло небольшое оживление, и новые снаряды полетели ко мне, но уже не так кучно, как раньше. Я вернулся к покинутой стоянке, скорее всего, местных туристов. Видимо, их тоже напрягли эти взрывы, потому что свалили они, скорее всего, на лодочке. Вон, около причала осталась брошенная привязь, а вот два мотоцикла стояли нетронутыми. Я почесал репу. Не любил я местную технику, предпочитая водителей. А что касается мотоциклов, был интересный эксперимент. Я подошел ближе и провел рукой по гравировке на баке. Кафесаки 900 было написано на нем. «А ведь это типа культовый мотик». Хм. Один из таких мотоциклов был в коллекции, угадайте, у кого? Да-да, у Жоры Пожарского, который, походу, тратил все свое жалование на этих двухколесных металлических коней. Мой лучший воздушный ас любил скорость и высоту. Но, судя по всему, и по земле он любил передвигаться с ветерком, потому что с той скоростью, как он летал на этих двухколесных адских машинках, Я беспокоился за его здоровье. Ну, в общем, уболтал он меня попробовать, и мне даже понравилось. Было в этом что-то дикое и необузданное. Не то чтобы я добился больших успехов в их управлении, но это скорее это недостатка времени. И да, так как у меня есть собственный доспех, убийцы я точно не смогу. А вот эта двухколесная техника как раз самое то сейчас, чтобы добраться до нужной цели. Нет, можно было, конечно, вызвать что-то летающее, но слишком много наверху вражеских самолетов. Точно заметят и собьют. Айти сквозь тень. Ну, энергии и так потрачено много, а она мне понадобится, чтобы разобраться с эпицентром этих проблем. Что ж, решено. Я наперел на голову шлем и завел двигатель мотоцикла. Заревел он как надо. Судя по всему, лошадок в нем было предостаточно. Что ж, Пора двигаться в Киото, дабы, проведать этих японских товарищей, которые пригласили меня в гости. Первый советник императора и старик Накамура. Меньше всего я ожидал от них подставы, подозревая, что пригласили они меня не по своей воле. Вот сейчас и проверим. Пару раз, прокрутив ручку газа, я еще раз насладился ревом движка и, оттолкнувшись последний раз от земли, сразу врубил предельную скорость. Как-то мучил Жора. Надо пригнуться и не отсвечивать. Но я пригнулся и не отсвечивал. Вот только второе было проблематично. Чтобы попасть в Киото, мне нужно проехать как раз через нестроенные ряды японской техники. Но так будет даже веселее. Заметили они меня довольно быстро. Вот только попасть по быстро перемещающейся одиночной цели у них было проблемой. Большинство бронетехники представляли собой самоходные гаубицы, которые прямой наводкой стрелять не могли вообще, да и минимальное расстояние полета снарядов у них также имелось. В общем, за них отдувались их друзья-танкисты, которые как раз не стеснялись херрачить по мне прямой наводкой. Доспех был поставлен. Я растянул его поверх мотоцикла и, выкрутив ручку газа до упора, ломанулся прямо им в лоб. «Вы бы видели лица сопровождающей пехоты?» А как удивились одаренные, которые начали по мне херрачить всем, что у них было. «Бу-бу-бу-бу!» — -бу -бу, раздалось у меня рядом с ухом. Я увидел, что из тени возник ширка что сейчас крепко держался за моё плечо. Конечно, он где-то достал маленький мотоциклетный шлем. Хотел бы я попасть к нему в его теневое имение. Я даже не знаю, чего там только не будет. Походу, у него есть всё и на любой случай жизни. «Вот скажите мне, пожалуйста, откуда у теневой тварюшки мотоциклетный шлем его размера?» «Я тебя не слышу!» — засмеялся я, косясь на Мелкого. Тот понятливо кивнул, открыл, забрало и продублировал. Шветерком! «Точняк мелкий, с ветерком! Закрой забрало, а то продует!» Мелкий выполнил требование. «Бу-бу-бу-бу-бу!» — он что-то, и я снова не понял. «Ладно, потом расскажешь!» Я был немножко занят, лавируя между смертоносными машинами врагов и водя из строя тех, кто мне действительно может помешать. Сильные души одаренных я чувствовал и слышал издалека. Рядом с кем-то возникала моя призванная тварюшка, отвлекая их от меня. Кому-то лично я закладывал легкий вираж и прописывал пенделя. Я старался без необходимости никого не убивать. Почему-то мне кажется, что все эти люди поймут, что они неправы, и поймут очень скоро. Да и цель у меня была не уничтожить их, а добраться до нужного места. Вокруг все горело, взрывалось, а веселый я нёсся посреди этого огненного ада, наслаждаясь полнотой жизни. Ради таких редких моментов действительно стоило жить, когда ты чувствуешь себя практически всемогущим и, главное, живым. Несколько минут, и вот я мчусь уже по дороге Киото, всё ещё идущая в мою сторону техника, Явно была не готова к бою. Так, кто-то попытался пострелять у меня из ручного оружия, но это было даже не смешно. Ну а арта, которая была не у дел, развернулась, шмальнула один раз, раскидав своих же, судя по всему, получила по башке, потому что в меня больше никто не стрелял. А я летел вперед. Около самого города была наспех возведена баррикада из установленных поперек дороги броневиков. «Ну что это такое для Александра Галактионова? Похоже, я изобрел первый в этом мире летающий мотоцикл, когда применил свою способность спермана, не слезая с мотоцикла. Вот только приземление было жестким. Один прыжок, второй, и я понял, что еще парочка, и амортизаторы этого мотоцикла не выдержат. Он и так показал себя с лучшей стороны, а с другой стороны, я был уже внутри города и петлял уже по дороге внутри, объезжая гражданские машины». Где находился дворец, я знал прекрасно. И вот я уже здесь. Дисциплинированные японцы мгновенно очистили улицы города. А со старых стен старого замка по мне открыли огонь. Что ж, прощай, мой новый друг, ты хорошо послужил. На полной скорости я спрыгнул с мотоцикла, но он поехал вперед и врезался в ворота. Учитывая, что за рулем его в мое отсутствие находилось шесть огненных слаймов, то бахнуло знатно. Старые ворота им придется как минимум перекрашивать, а то и реставрировать. Но это не моя проблема. Я, наконец, шел в тень, потому что нужная мне душа находилась совсем недалеко, буквально рукой подать. Японская империя, город Киото, императорский дворец, тронный зал. Ярена Кровавая Роза нервно постукивала пальцем по столу, сидя в зале и глядя на пустой трон ее отца. В голове у нее творился натуральный бардак. Она злилась на себя, злилась на свою слабость и переживала за все происходящее. Она смотрела трансляцию из Петербурга, когда императрица объявила начало войны с драконами. Император Есихота тогда еще согласно кивнул, одобряя решение союзницы. Когда она увидела вплетённый в герб Галкеоновых часть герба охотников, то мгновенно все поняла. И да, испугалась она уже в тот самый момент. Нельзя сказать, что ее Орден Кровавых Клинков был смертельным врагом Ордена Охотников в прошлом мире. Да, кое в чем у них случались разногласия. Но если ее сестры не увлекались и не посягали на людские души, то, в принципе, претензий со стороны охотников к ним не было. Иногда даже они сами показательно казнили ренегатов, что покушались на святое. Проблема была в том, что именно сама Ирена Кровавая Роза была одной из этих ренегатов хотя тщательно скрывала это. Она пыталась достучаться до своих сестер, дабы подсказать, насколько каждая из них сможет усилиться с помощью поглощения человеческих душ и как сильно тогда усилится их орден. Так как она была верховной жрицей, то ей удалось притащить часть сестер на свою сторону. Вот только все это закончилось весьма плачевно. Самое смешное, что для того, чтобы остановить ее, как она думала сильнейшую жрицу кровавых клинков на тот момент, не понадобилась сила всего ордена охотников. Пришел один тощий, растрепанный мужичок с глазами пропойцы и таким же мерзким характером и сжег чертям всю их новую обитель, на которой она собиралась строить будущее своего нового возрожденного ордена. Кажется, он представился Дэном, просто Дэном, для того, как обрушить огненное небо на их обитель. Тогда Ерена спаслась от того, чтобы ее душа прошла через очистительный огонь этого безумного охотника. Именно тогда она в первый раз заключила сделку с одной из богинь, расположение которой она добивалась всю свою жизнь. Получилось смешно. Богиня, наконец, ответила, буквально перед самой ее смертью, не обращая внимания на все тысячи жертв, которые она принесла ранее, а просто появившись в тот момент, когда уже была ей не нужна. Что ж, зато она смогла достучаться до нее сейчас. Сейчас Елена сделала то, что всегда умела лучше всех. Устроила войну между двумя дружескими государствами. Она хотела сделать это, как всегда, ювелирно, как получалось много раз в прошлом мире, заставляя своих врагов сначала схлестнуться, а потом добить их ослабленных. Но вот только все пошло совсем не так. Она планировала получить контроль над душой своего отца и превратить его в свою бессловесную марионетку. Дальше, по ее плану, Он должен был спокойно пригласить Галактионова, и тогда она разобралась бы с ним. Но этот старый хрен оказался сильнее, чем она думала. Император не подчинился ее воле. Более того, он сделал единственное, что смог — впал в кому, борясь с воздействием, предпочтя смерть или забвение, чтобы не проиграть. И да, он даже сдохнуть нормально не мог. А у Ерены не поднялась рука его добить. Пришлось действовать по-другому, Не так хитро, как она прежде хотела. Она проследовала во дворец, собрала всю ближайшую к императору верхушку и заключила их под стражу. Да, это получилось быстро и просто, ведь Елена смогла собрать вокруг себя сильных местных одаренных женщин, из которых сделала вполне сильную стражу и которые полностью были готовы умереть за нее в случае необходимости. Затем Ерена начала действовать очень прямолинейно и очень грязно. Она не одобряла таких действий, но у нее была цель. Ее нужно было исполнить, и все, что она придумала быстро, — это ту идиотскую подставу. Бомбардировка аэродрома — это единственное, что она придумала в таком цейтноте. Но засыпать врага магическими снарядами... Что ж, обычного охотника она не убила бы просто так. Но то, что она видела в Галактиону и в прошлый раз, показало, что он был только на заре своего восстановления. Ну или восстановление, смотря как сказать. Не мог он за такой короткий срок так хорошо прокачаться? Более того, ей доложили, что он погиб. Ее сердце радостно ёкнуло. однако принцесса в глубине души понимала, что ее враг не мертв. Буквально через несколько минут этому появилось подтверждение. На простом мотоцикле Галактионов прорвался через тысячи ее верных людей и техники. Прямо сейчас пустой мотоцикл врезался в ворота ее дворца, и где же он, может быть, сейчас? Она почувствовала собственное беспокойство, когда нижние слои тени заколебались. И прежде чем она что-то успела сделать... «Ну ты дура!» «Как можно быть такой дурой?» раздался слегка расстроенный молодой голос из пустоты. И прямо перед ней проявился слегка обгоревший, чумазый, но абсолютно невредимый Галактионов. «Как? Она же контролировала верхний слой тени!» «Это насколько глубоко он смог погрузиться?» «Это же уровень... не может быть!» Елена оторопела. «Кровавые клинки? Я же не ошибаюсь», — продолжил молодой барон. Он не делал никаких угрожающих действий. Его меч находился в ножнах на поясе. А он стоял и пристально разглядывал принцессу. Она же молча кивнула головой, готовая в любой момент вступить в бой. «И, судя по всему, ты из тех дегенератов, которые решили, что они самые умные и могут оперировать людскими душами», — Галактионов не гадал. Галактионов утверждал. Вот только знаешь, чему я удивлен? Я-то был уверен, что старина Дэн выжег весь ваш гадюшник. Кажется, ему хватит бухать. Раньше за ним таких косяков не было. Он всегда добивал всех, до да последней твари, — скривился Галактионов. Видимо, воспоминания причиняли ему неприятные чувства. Я угадал? На этот раз Елена просто молча смотрела на молодого парня, который совсем не производил впечатления опасного. Она сейчас была занята. Она призывала свою новую госпожу отчаянно и сильно. «Ну и что мне с тобой делать, идиотка?» Александр Галактионов наклонил смешно голову на бок. И от этого ей стало совсем не по себе. Этот юный барон стоит здесь перед ней, пройдя через огненный ад, и серьезно размышляет, что делать с ней, с Верховной Жрицей Ордена Кровавого Клинка. У нее было большое желание наброситься сейчас на него и перерезать ему глотку чтобы улыбка слетела с этого смазливого уличка и чтобы он харкал кровью. Но ее прошлый опыт говорил, что это непросто. Самонадеянных охотников в прошлой жизни она не встречала. Все самонадеянные охотники умирали в раннем возрасте. Если охотник производил впечатление самонадеянного в зрелом возрасте, это значило лишь одно, что он полностью уверен в себе и в своих силах. И лучше бы его послушать. «Госпожа!» Внезапно вскрикнула она, почуяв отклик, воздевая руки к небу. «Дай мне силу, и я принесу тебе в жертву душу охотника!» Лицо бароны исказило недоуменная гримаса. Она услышала, что ее покровительница откликнулась. ирена держала руки вверх, готовясь принять часть божественной силы, которая позволит ей справиться с охотником. «Ты совсем дура, что ли?» — раздался женский голос сверху. «Ты реально решила, что я помогу тебе справиться с Сандром?» «Ну ты тупая!» Веселый жизнерадостный смех раздался в сводах древнего зала. Спустя минуту начал потихоньку затухать, когда ее божественное присутствие удалялось, так и оставив неудавшуюся последовательницу ни с чем. «Переговорщик из тебя такой себе!» Тут она услышала, что этот молодой барон уже смеется во весь голос, показательно аплодируя ей. Сначала богиня, а теперь он... Этого она уже не смогла выдержать. Выхватив оба зачарованных кинжала, Ерена яростно бросилась в атаку. Один удар был направлен в печень, другой — в глазницу. Оставались сущие миллиметры до ненавистной улыбающейся рожи. Стоп. Сандер? Она сказала, Сандер? Чёрт! Но в этот момент цвет в глазах Ерены кровавой розы внезапно потух.